Глава пятнадцатая. Рано утром к Дмитрию Николаевичу зашла одна из младших воспитательниц и сообщила, что его желает видеть госпожа начальница. «Вы, Дмитрий Николаевич, просили меня сообщать вам о любых происшествиях, пусть даже самых незначительных», крайне холодно произнесла опросина, видимо, все еще не в силах простить Рудневу, устроенной им накануне вмешательства чиновника особого отдела во внутренние дела школы. «Я вспомнила один такой эпизод, который теперь в свете событий последних дней кажется мне довольно странным. И еще. Сегодня утром пришло письмо на имя покойного Алексея Алексеевича. Я подумала, может быть, в нем есть что-то важное для вашего расследования». Юлия Павловна протянула Дмитрию Николаевичу запечатанный конверт, присланный в столицу, судя по обратному адресу, из Калужской губернии. Не обращая внимания на красноречивую мину директрисы, Руднев вскрыл адресованное покойнику письмо и прочел. Это оказалось послание от сестры Алексея Алексеевича, той самой Аполинары Алексеевны Таранохи, дарительницы фотоаппарата найденного на чердаке. Содержание письма было нервным. Аполинария Алексеевна в укорительных формулировках Сообщала брату, что по его настоянию продала батюшкин антикварный секретер работы голландского мастера, а также старинный барометр, коим батюшка царствие ему небесное столь дорожил. Она также пеняла брату, что из-за срочности продавать все это пришлось по цене совсем разорительной, а отправлять деньги в Петербург, как и в прошлый раз, с неким Филимоном Гавриловичем, коему она никогда не доверяла, поскольку человек он без сомнения жуликоватый и скользкий. Кроме того, писала Аполлинария Алексеевна, соседка Спиридонова, видавшая, как увозили секретер, растрезвонила на всю улицу, что, дескать, Алексей Алексеевич никакой не учитель в столичном пансионе, а пьяница и прощелыга, чьи карточные долги приходится оплачивать бедной одинокой сестре. В конце всех этих сетований Аполлинария Алексеевна слезно молила ненаглядного своего брата лёшеньку открыться ей и написать всю правду, как есть, о том, какие такие напасти на него свалились, ибо неведение изматывает ей душу и не дает спокойно спать. «Юлия Павловна», — спросил Руднев, дважды перечитав письмо, «а за Алексеем Алексеевичем водились какие-нибудь грехи?» «Что вы имеете в виду?» «Пристрастие к азартным играм, женщины, опросе наш в лице переменилось». «Да что вы себе позволяете, господин Руднев? Вы смеете думать, что я позволила бы преподавать в моей школе картежнику или развратнику?» «Ну, не в таких крайних формах», — попытался у Резоне директриса Дмитрий Николаевич. «У порока не бывает крайней формы, равно как и любой другой», — отрезала Юлия Павловна. «Порог либо есть, либо его нет. Так вот, милостивый государь, все преподаватели и воспитатели моей школы — люди исключительно высоких нравственных качеств». «Я не сомневаюсь, что вы, Юлия Павловна, именно так и считаете», упрямо возразил Роднев. «Но, говорят, чужая душа потемки. У любого в этих стенах может быть своя тайна, в том числе и совсем нелицеприятная». «Вы на что-то конкретное намекаете, Дмитрий Николаевич». «Да какие уж тут намеки, Юлия Павловна. В школе пропал ребенок, вскрылся факт шантажа, двое сотрудников вашего пансиона жестоко убиты. Очевидно, тот или те, кто к этому причастны, имеют определенные изъяны в своих высоких нравственных качествах. Вы не находите?» «Я продолжаю считать, что все эти печальные события – дело рук кого-то со стороны. И пока вы, господин Ищейко, не докажете обратное, мое мнение не изменится», – заявила директриса. Посторонних мы обсудим отдельно», — пообещал Дмитрий Николаевич и спросил. «Вы хотели рассказать мне о каком-то странном случае, который припомнили. Что это было?» А Просина еще немного посверкала на Руднева глазами, но, не добившись этим, никакой реакции с его стороны воинственно начала. «Сразу хочу предостеречь вас, Дмитрий Николаевич, от каких-либо скоропалительных выводов. Я уверена, что история эта не имеет под собой никаких серьезных основ. И все это...» — Юлия Павловна. «Пока я лишь делаю вывод, что ситуация, о которой идет речь, чем-то исключительно, иначе бы она вам не припомнилась, и уж тем более вы не стали бы мне ее рассказывать», прервал вступительную речь Дмитрий Николаевич. «В остальном, обещаю, я буду основываться на фактах, а не на впечатлениях, ваших или моих». Боевой запал опросенный неожиданный иссяк. Лицо ей сделалось усталым и, кажется, даже постаревшим. Перед Рудневым была уже не властная и надменная начальница элитного пансиона, А измотанная тревогами и заботами совсем немолодая женщина, на чьих плечах лежал непомерный груз ответственности, разделить который ей было совершенно не с кем. «Ах, Дмитрий Николаевич!» — пожаловалась она вдруг. «Я так утомлена всем этим! Уже которую ночь я практически не могу спать. Даже капли не помогают. Не знаю, право, насколько меня еще хватит!» «Вам должно держаться, Юлия Павловна. Вы — остов этой школы!» ответил Руднев, и хоть в словах его не было сочувствия, они придали опросенный сил. «Вы правы, Дмитрий Николаевич. Мне должно держаться. С Божьей помощью. Да, вот что я хотела вам рассказать. За два дня до гибели Алексея Алексеевича я стала свидетельницей неприятной сцены, произошедшей между ним и Владианой Степановной». Мне показалось, что она над ним насмехалась, и в какой-то момент он не выдержал и ответил ей в столь грубых выражениях, что я не решусь их повторить. В общем, он крайне саркастично высказался о моральном облике Владианы Степановны, даже более чем саркастично, оскорбительно. «А о чем перед тем был разговор, вы слышали?» нет Они громко ссорились в учительской, а я шла по коридору так, что разобрать слов не могла. Лишь у самой двери мне стало слышно, что осмелился произнести Алексей Алексеевич. Когда я вошла, они сразу замолчали, и Тарануха сам не свой выскочил за дверь. «Вы спросили Владиану Степановну, что произошло?» «Я спросила, все ли в порядке, и она заверила меня, что ситуация пустячная, не заслуживающая моего внимания». Я не стала настаивать на откровенности, зная непростой характер Владианы Степановны, а также будучи уверенной, что она из тех женщин, что не даст себя в обиду. Кто-нибудь, кроме вас, слышал эту ссору? Я не уверена. Значит, кто-нибудь мог? Возможно. Окно в учительской было открыто, и мне показалось, что в парке кто-то был. Мне больше нечего вам рассказать, Дмитрий Николаевич. Никакого продолжения у этой истории не было. Юлия Павловна... «Позвольте мне задать вам несколько вопросов о госпоже Грачевской». «Что же вы хотите знать?» В голосе опросенной снова зазвучали гневные нотки. «Мадам, я прошу вас отнестись к моим вопросам с пониманием». Руднев заранее постарался снизить градус предстоящей беседы. «Поверьте, я спрашиваю не из любопытства». «Задавайте же свои вопросы, Дмитрий Николаевич. Ваши оправдания звучат жалко». «Юлия Павловна, это правда, что в свое время...» Владиана Степановна пользовалась расположением со стороны особ, чей статус «Господи!» «Дмитрий Николаевич, говорите уж прямо, да!» «Премии Мариинской сцены госпожи Грачевской покровительствовали весьма значительные мужи. Их было немало, и среди них были члены дома Романовых». Внезапная откровенность юли Павловны сбила Руднева с толку. «Вы, Давича, говорили про высокие моральные качества», — осторожно заметил он. Для балерины ее поведение держалось вполне себе в рамках приличий. «А для учителя пансиона святой Анны?» «А для учителя у нее была великолепная протекция», — резко ответила опросина. «Но справедливости ради должна отметить, что педагог она отличный. Вы наверняка обратили внимание на осанку и походку наших девочек. Поверьте, родителям не стыдно вывозить наших выпускниц на балы. Танцуют они как ангелы». «Кто обеспечил Грачевской протекцию, вы, конечно, не скажете». от чего же, скажу. Племянник Марии Федоровны нашей Августейшей Патронессы, светлейший князь Борис Кириллович Юривский, член Попечительского совета школы». «Он тоже был в числе ее покровителей?» «Такие подробности мне неизвестны, но ответ напрашивается сам собой». «А что вы можете сказать про нынешнее состояние личной жизни Владианы Степановны?» Опросина сердито поджала губы. «Меня не интересует ее личная жизнь, пока это не касается школы». Вчера вечером она пыталась скрыть время своего возвращения. «Как думаете, почему?» «Ее и спросите». «Последний вопрос. Юлия Павловна, из костюмерной большого актового зала есть потайной ход, ведущий в зимний сад. Кто и для каких целей может им пользоваться?» Директриса задумалась. «А чего вы уверены, что им пользуются?» — спросила она. Петли на двери смазаны, и на полу следы от сдвигаемой вешалки. «Я ничего об этом не знаю», — призналась опросина. «Сегодня на учительском совете задам этот вопрос, и прислугу велю опросить». «Подождите, Юля Павловна, пока никому про этот ход не говорите». «Хорошо, как скажете». Лицо директрисы снова сделалось усталым и озабоченным. «Не к добру все эти секреты, Дмитрий Николаевич. У меня дурное предчувствие». «Я не верю в предчувствия», – пожал плечами Руднев и откланялся. Возвращаясь к себе, Дмитрий Николаевич решил срезать путь и пройти через парадный зал, со стен которого на него снисходительно смотрели покровители Анечкиной и Кале, начиная со времени ее основания еще при Александре Благословенном. Проходя мимо портрета княгини Голицыной, висевшего у самой двери, Руднев остановился. На полотне была изображена пышнотелая горделивая дама, утопающая в облаке, расшитого жемчугом белоснежного атласа, кокетливо поигрывающая изысканным перламутровым веером. Безделушка в руках княгини действительно оказалась один в один, как та, что хранилась в рваной коробке на чердаке Анечкиной и Кале. «Никогда бы не подумала, что вам нравятся толстушки!» — раздался за спиной Дмитрия Николаевича насмешливый голос — руднев обернулся. Перед ним стояла Грачевская, вошедшая в зал абсолютно неслышно. — Женская красота имеет множество воплощений. — счел нужным заступиться за княгиню Дмитрий Николаевич. — В глазах художника всякая дама имеет свое особое очарование. — А в глазах мужчины? Взгляд Владианы Степановны сделался хищным и вызывающим. Она провела тонким и холодным пальцем по подбородку Руднива. — Ай-яй-яй! «Кто же посмел столь грубо обойтись с таким красивым лицом?» Дмитрий Николаевич перехватил изящную руку и отстранил. «Вы надеетесь смутить меня или пытаетесь соблазнить?» — спросил он. Беззастенчивая прямота вопроса в замешательство Грачевскую не привела, а лишь только позабавила. «Я еще не решила», — со смехом ответила она, и на лице ее промелькнуло неприятное распутное выражение. «А вас это беспокоит?» «Мне будет трудно устоять перед женщиной, из-за которой стрелялись светлейший князь и сербский террорист». Догадка Дмитрия Николаевича, очевидно, попала в точку. Владиана Степановна на мгновение замерла, губы ее презрительно скривились. «Да вы, оказывается, собиратель историй, Дмитрий Николаевич!» фыркнула она. «Да», — признался Руднев, — «я любопытен». Грачевская передернула плечами и, указав на портрет Голицыной, Перевела разговор. «И что любопытного вы увидели в этой парадной мазне?» «Меня заинтересовал веер. Очень изящная вещица. Не находите?» Владиана Степановна рассмеялась. «Вы неподражаемы. Веер? Что ж, у вас хороший вкус на дамские штучки. это уникальная вещица, таких было сделано всего три по заказу самого Александра Первого. Во время рождественского бала он вручил их самым благонравным дамам». «Говорят, впоследствии их многократно передаривали, но они всегда оставались исключительно в невинных руках». «Значит, у вас такого нет?» — спросил Руднев, глядя на Грачевскую в упор. «Вы наглец, сударь!» — прошипела Владиана Степановна. «Вы сами задали тон нашей беседы, сударыня», — отозвался Дмитрий Николаевич. За спиной Руднева раздался оборванный, глухой стон и какой-то странный шаркающий звук. Дмитрий Николаевич обернулся... Опираясь костыли костыле, припадая на убогую ногу, по парадной зале ковылял учитель математики Сергей Григорьевич Аршинин. Лицо его, без того обычно угрюмое и желчное, на этот раз было искажено такой злостью и таким страданием, что Дмитрий Николаевич содрогнулся. — О, Сергей Григорьевич! — неожиданно приветливо воскликнула Грачевская светлее лицом. — А я вас как раз искала. «Хотела попросить вас отпустить нескольких девочек со вашего урока. Я планирую провести сегодня большую репетицию». Аршинин слов Владианы Степановны не услышал. Его тяжелый взгляд был прикован к Рудневу. «Сергей Григорьевич», — Грачевская тронула подошедшего математика за руку. «Так как насчет репетиции? Вы позволите забрать учениц?» «Что вы спросили?» — очнулся Сергей Григорьевич. «Простите, я не расслышал». Неприятно пораженной странной сценой, Руднев поспешил откланяться и удалиться. У ворот Анечкина и Кале Руднева и Белецкого дожидался извозчик. На этот раз Ярцев любезности не проявила и экипажа за ними не прислал. Впрочем, после событий предыдущего дня они бы, пожалуй, не решились им воспользоваться — Так что Белецкий послал за извозчиком горничную, предусмотрительно наказав не нанимать ни первого, ни второго, который попадется ей на глаза. Проходя мимо сторожки, Дмитрий Николаевич кликнул сторожа и протянул ему рубль. — Благодарствую, господин учитель! — сторож с глумливой ухмылкой сунул к рублю немытую руку, но коварный барин зажал монету в ладони. — Скажи-ка, любезный, — спросил Руднев, — «Вчера вечером госпожа Грачевская во сколько вернулась?» Сторож облизал губы, жадно поглядывая на убранную руку с вожделенным рублём. «Так это же... поздно приехали «А точнее...» «Так мы ж часов-то не имеем, барин!» Ночью в школе беспокойно было. «Видел, небось, окна зажигались, люди по саду ходили. Задолго ли перед этим?» «Так вот и не задолго!» «Я аккурат чайку сообразить успел, стало быть. Рублик-то обещанный, как же?» «Получишь свой рублик?» «Отвечай сперва. Она одна была?» «Эки же ходок, господин учитель!» Губы сторожа растянулись в сальные улыбки, обнажая рот с редкими желтыми зубами. «Вчера сяд нас изволили!» А бывало, что и не одна приезжала. «Случалося!» С мужчиной? «Знамо дело с мужчиной!» — снова ухмыльнулся сторож. «Да с каким еще основательным!» «Карета о четырех лошадях, а то и на моторе приезжались!» «Так что вам, господин учитель, я на тот каравай рот раззевать не советую, а то ж того. Представительство-то ваше еще пуще поправить могут. Притом, господине, извольте знать, охранник приставлен. Страшен, словно нечисть. Прости мою душу грешную!» Сторож сплюнул и перекрестился. «И чем же он так страшен?» — Да он, барин, словно мертвец ходячий. Не приведи Господь ночью встретиться. — В смысле, мертвец? — А в том смысле, господин учитель, что белый весь и зелки окулярами черными завешаны. — Белый? — Так я аж и говорю вам, барин, как есть белый. И харий и волосем, и бороденкой своей козлиной, будто в муке изваляли. А как этот охранник разговаривает? Слышал? «И говорит, как нечисть! Слова-то наши православные коверкает Так что ж насчет рублика, господин учитель?» Руднев отдал сторожу обещанный рубль и, садясь в экипаж, сказал Белецкому. «Вот и нашлось наше кентервильское привидение». «Вываленная в муке нечисть?» «Альбинос». Девочка увидела Альбиноса. «Представь, как он выглядел в темноте при лунном свете». Белое светящееся лицо, а темные очки похожи на пустые глазницы. Не принять за привидение, да еще и с перепугу. «Вы думаете, она именно этого человека видела? А ты думаешь, в Питере много альбиносов с испанской бородкой, в темных очках и говорящих с акцентом?» «Нет, но согласитесь, все остальное выглядит довольно странно. Логично предположить, что наш альбинос — один из сербских террористов». Но тогда почему сторож говорит, что он телохранитель при таинственном друге госпожи Грачевской? И, к слову сказать, в картотеке Ярцева никаких альбиносов нет. «В этой истории все странно», — согласился Руднев. «Сейчас мне ясно только одно. Грачевская как-то со всем этим связана. Пора Алексею Петровичу ею заняться. Может, мы с тобой и раскрутили бы все ее секреты. до да времени терять нельзя. И так вон его уже». «Сколько упущено!» «Нам бы его превосходительство еще к одной задаче привлечь», сказал Белецкий и протянул Дмитрию Николаевичу блокнот. «Я выписал сюда все адреса из сербского досье. Между ними должна быть связь. Не случайно именно в этих местах конспираторы свои штаб-квартиры организовывали. Что-то или кто-то должен был им в этом способствовать. Если разгадать систему...» Мы сможем строить гипотезу об их нынешнем логове. Только мы с вами города так не знаем». «Ты думаешь, Ярцев без нас до такого не додумался? А зачем ему голову ломать, когда у него целая армия филеров город прочесывает?» «Кстати, о филерах, Дмитрий Николаевич. За нами хвост от самой школы тащится. Как по-вашему, это люди Ярцева или наши белградские друзья?»